Глава 31. Крошки света. На следующее утро Дэниел проснулся в спальне полной света. Он стал перебирать в голове дела, причастие утренняя служба, и вдруг свет показался ему чем-то ужасным. Этого света не должно теперь быть, после того, что случилось. Занавески он, однако, задергивать не стал. Сияние лилось в комнату. Он взглянул на свет, твердо оделся и пошел будить детей. Клеменс Фаррер накануне попыталась забрать Уильяма и Мэри ночевать к себе, и когда он отказался, вызвалась остаться сама при детях, но он ей не позволил. Он вспомнил. Когда-то приходится вспоминать впервые. Память еще ничего не сгладила, и картинка словно залита таким же резким безжалостным светом. Вспомнил, как она лежала на полу с обожженной рукой, рот разинут, скорчен мукой, Бледные волосы мягко сияют, рассыпались по мертвым плечам. Спереди на желтом домашнем платье знакомое беловатое пятно, рядом пятнышко поменьше, новое от печенюшки Мэри, что ему было не в невдомек. Он с полувзгляда понял, что случилось непоправимое, но немедленно строго повторил себе, чтобы не заблуждаться, «она умерла». Потрясение отозвалось в нем не слабостью, а напротив своего рода вспышкой умственной ясности и физической энергии, выбросом адреналина, будто ему предстояло начать забег на длинную дистанцию, а ведь, по сути, и предстояло. На одно долгое мгновение он ощутил силу, что в нем поднялась, словно седьмой вал, готовый разбиться о волнорез. И сразу же ему дано было почувствовать, что сила эта будет источником его страдания, что ему потребуется немало времени, чтобы постичь и пережить происшедшее, что он будет думать и вспоминать, и воображать иное, и что этого пути никак не одолеть быстрее. Вся дальнейшая его жизнь — жизнь после этого события. Он склонился и коротко коснулся ее волос, Теплые прохлады руки, но не лица. Примечание. В разных народных традициях существует убеждение, что каждая седьмая или каждая девятая волна гораздо больше и опаснее предыдущих. В королевских идиллиях Теннисона, как самый мощный удар стихии, упоминается девятый вал, последний, который настает в конце. Возможно, сила Дэниэла сравнивается здесь с седьмым, а не с последним девятым валом, поскольку ей еще предстоит достигнуть апогея, конец примечания. Он был человек дела, ее уносили, а он уже обдумывал, что необходимо сделать. Ужасающая, неприложимая энергия искала выхода. «Надо позвонить ее родным», — сказал он, и немедленно, без колебаний, снял трубку, набрал номер Билла и Уиннифред. Отчасти им двигало навязчивое ощущение, что если Стефани теперь и вправду мертва, Совершенно недопустимо, чтобы хоть кто-то оставался в том иллюзорном неведении, в каком он сам возвращался из паба, шел по садовой дорожке к дому, поворачивал в замке ключ. Одна из самых неприятных обязанностей в его работе было утешать скорбящих, которые отказывались принимать факт смерти близких. Это ошибка, такого не должно было быть. Часто слышал он от вроде бы умудренных и здравомыслящих людей. А вдовы сплошь и рядом говорили, «Я все еще жду, что он придет домой с работы. И вот теперь он должен сам быть чист от бредней. Никакой жалости к себе и другим увиливаний, лжи, никакого утешения в фантазиях». Трубку взял Билл. «Алло, это Дэниел». Он даже не смог подобрать хоть какую-нибудь смягчающую подготовительную фразу Выдавите из себя несколько полуправдивых слов, которые бы позволили Биллу помыслить о возможном печальном исходе, а не сразу узнать о смерти. Я звоню вам сообщить. они только что погибло в результате несчастного случая на кухне. Холодильник оказался не заземлен. Он пристально вслушивался в тишину на другом конце провода, оценивая, сколько силы в собеседнике. Билл переспросил странно ровным тоном. — Стефани умерла? — Да, тут полагалось прибавить. Простите за ужасное известие, но это было бы совсем уж нелепо. Я не хотел, чтобы вы не знали. — Конечно. Правильно сделал. Можно мне минутку это осмыслить? Побежал ли адреналин по более старым венам Билла? Дэниел слушал тишину в трубке, затем резкий тонкий голос заговорил чуть дрожа — Я сказал Уиннифред, она она спрашивает, можем ли мы чем-то помочь прямо сейчас тебе и детям. Нет, спасибо, я справлюсь. Они молча слушали тишину друг друга, потом Дэниел сказал. Все, не могу больше говорить. Да, ответил Билл, спокойной ночи, Дэниел. Несколько времени он пытался дозвониться до Фредерике, но она не отвечала. У нее теперь была небольшая квартирка на юге Лондона в Кеннингтоне. Может, она где-то на вечеринке с каким-нибудь мужчиной. Он окинул взглядом в гостиную испуганные бесформенные лица Фарреров и Маркуса. Тогда Клеменс и предложил забрать детей, а он отказался. Гидеон сказал, — Ты уверен, Дэниел? Ты же знаешь, любому нужно время, чтобы осознать случившееся. Мы не можем оставить тебя одного. Я прекрасно понимаю, что случилось. И понимаю, что... Позднее мне будет хуже, но сейчас все равно предпочел бы остаться один. Он снова обвел глазами комнату, и взгляд его наткнулся на незаконченное шитье костюмы для рождественского представления. «Заберите это все, пожалуйста». Он посмотрел на Маркуса. Тот отхлебывал маленькими глоточками бренди из чашки. Он хотел, чтобы Маркус тоже убрался из его дома. Маркус задрожал. «Я...» «Я должен был выдернуть из розетки. Я не сообразил, что происходит. Надо было выдернуть вилку». «Ей следовало помнить, что холодильник не заземлен», — сказал Дэниел. «А мне в свое время позаботиться о заземлении. Бывают несчастные случаи. Мы в них не виноваты, но нам трудно в это поверить. Нас пугает то, что нам не подвластно». Клеменс спросила. «Маркус, хочешь пойти к нам?» Маркус посмотрел на Дэниела, а тот мотал головой из стороны в сторону, — словно истерзанный бык на арене. «Я к себе», — ответил Маркус. Утром Дэниел прошагал по коридору в комнату, где спали дети. Мэри в детской кроватке с перилами, Уильям уже на большой кровати. Мэри стояла, держась за перила и таращила глазки. Дэниел взял ее на руки, вдохнул ее ночной запах, присыпки и детской мочи. Затем подошел к Уильяму. Ему он тоже хотел сказать правду кратко и ясно, без предисловий. Дэниелу навсегда запомнилось то мгновение, когда мальчик сонно улыбнулся и зашевелился, в неведении готовясь начать обычный день, а Дэниел воззрился на него из темноты своего знания. Он подумал, что надо бы прежде свести Уильяма вниз, накормить, сказать что-нибудь, что, мягкое, не пугающее. Но тут Уильям спросил, «А где мамочка?» С ней случилась беда, ее забрали в больницу. Они ее полечат, как бабушку? Можно мы к ней поедем? Нет, Уильям. Эту беду не вылечишь, она умерла. Дэниел все еще прижимал к себе Мэри и через рубашку чувствовал, что она мокрая. Темными глазами Уильям вперился в его глаза, шумно вдохнул и еще и еще потом сказал только одно слово «нет». Понадобится время, чтобы это осознать. «Нет!» — снова сказал Уильям и, уткнувшись лицом в подушку, натянул поверх темноволосого затылка одеяла. «Нет, нет, нет!» Это был ужасный день. Дэниелу удалось в конце концов уговорить Уильяма спуститься, позавтракать, но больше ребенок не вымолвил ни слова. Мэри, беспокойная, встревоженная, немного поклевала, но больше раскидала. Днем приходили люди, много людей, Бил и Уинифред. Фарреры, завсегда-то и неприкаянные, церковные староста, соседские жены. Дэниел поймал себя на мысли, что проводит у себя дома какое-то нескончаемое чаепитие, от которого сам, впрочем, в стороне. Гости то сидели молча, то оживленно обсуждали дела житейские, предстоящее праздничное представление, Рождество, рецепты имбирной ковришки, кто-то принес немного с собой, С утра Дэниел отправился в церковь на службу, Уинифред взяла Уильяма и Мэри к себе. Возможно, лучше бы ему было туда не ходить, ибо Гидеон Фаррер поднялся на Амвон и произнес речь. Сердце мое наполнено печалью, и трудно держать речь о том, о чем сегодня подобает. Многие из вас уже, наверное, слышали, что вчера вечером жена Дэниела Ортона, Стефани, стала жертвой несчастного случая и скоропостижно скончалась. Стефани была красивая и одаренная женщина, и вместе с тем скромная, не отказывала в помощи никому, кто к ней обращался. Все мы очень любили ее, и теперь мы должны поддержать ее близких, ее мужа, детей и родителей в эти тяжелые скорбные дни». В таком роде говорил Гидеон еще несколько времени его опоминальные слова – Добросердечно обыденные были, как преждевременные комья земли, упавшие на Стефани и отделившие ее разум от жизни, от живых. Дэниел, однако, нашел в них урок правды. Раз говорят о ней в прошедшем времени она была, значит, теперь ее здесь уже нет. Да, именно так. И Иного не дано. До сих пор он хоть вчера и задался целью повторять себе столько раз, сколько нужно, чтобы вериться, возможно, по-настоящему не верил, что ее не вернуть. Когда Гедеон дошел до свежих преданий о том, сколь много пользы приносило Стефани приходу, Даниил испытал укол горечи и стыда, так как вспомнил сетование Стефани об искудении словарного запаса. Сетование смолкли, и все слова отступили, когда, обнявшись, потянулись они вверх по лестнице в спальню. Усилием воли он запретил себя дальше вспоминать. С беспокойной решимостью, свойственной ему в эту пору, Дэниел без промедления занялся вещами Стефани. Ловко и будто деловито опустошал он ящики ее комода и шкафчики, складывал одежду и прятал в большие картонные коробки, чтобы отдать в армию спасения. Брал в руки белье, ночные сорочки, это было муторно, и неожиданно стеснилось в горле и едва вдруг вынурнула из глубин большого шкафа розовое платье. В нем она была в жаркой комнатке Фелисити Уэллс в доме прежнего викария в тот самый день, когда он впервые обнял ее колени. Он строго приказал себе не киснуть в интересах порядка, Но неделю спустя в ванной оказался вновь застигнут врасплох, опрометчиво открыл бельевую корзину, а там на дне, свившись клубком бюстгальтер, трусики, нижняя юбка, и к глазам подкатили слезы. «Ах, вот оно что! Вот оно что!» — повторял он, в квадратных пальцах сжимая эти последние призрачные остатки ее телесности. «Может, будешь еще и волком выть?» Тем временем в Лондоне... Александр Уэдерберн, размашисто шагая через сквер Рассела, налетел на шаткой и неверно бредущую женскую фигуру, которую вначале принял за пьяную, затем узнал в ней Фредерику Поттер. Лицо ее было лилово-красно от плача, слезы струились по щекам. «Стефани погибла!» — вскричала она так громко, что голуби взметнулись вверх, равнодушные прохожие повернули головы. «Ах, Александр! Нет больше Стефани!» Он отвел ее к себе на Грейт Ормонд-стрит, сварил ей кофе, укутал в плед и узнал, что в час смерти сестры она разгульничала, была с мужчиной. «Мне кажется, я должна была почувствовать, должна была знать!» И она снова разрыдалась и позволила Александру себя утешать очевидными фразами, мол, она никак не могла заранее знать про злую участь Стефани. Она ни в чем не виновата, это был ужасный несчастный случай. Александр поедет с ней вместе в Блэсфорд на похороны, если она, конечно, не возражает. В памяти Александра она жила такой, какой была в день своей свадьбы. Мягко округлая, в белом подвенечном наряде, она стояла тихо и безмятежно в гостиной домика на учительской улочке. Он же метался вверх-вниз по лестнице в поисках крошечных золотых английских булавок. Образ отозвался в нем болью почти физической. Он почувствовал, что должен немедленно написать Дэниелу. Не могло быть, разумеется, речи о том, чтобы воскрешать в сочувственных словах эту удивительную Стефани. Уж коли ему, не самому близкому, живое воспоминание причинило муку, то что же стало бы с Дэниелом? Письмо вышло короткое и мрачное, малоутешительное. Александр писал, хотя он и не знает, как вообще возможно с таким свыкнуться, но надо жить дальше, как жили и живут люди, с которыми случалось подобное. Дэниел — человек сильный. Это письмо в манере отвлеченной и как бы непричастной почему-то сделало на Дэниела впечатление, какого не смогли произвести иные, исполненные любви к Стефани, рисующие женщину, жену, мать. И он сохранил этот лондонский конверт с письмом, в отличие от прочих, на который отвечал как можно скорее, после чего с чистой совестью выбрасывал. Он сказал Гидеону, что берет за упокоенную службу на себя. Гидеон усомнился в разумности этого решения. Дэниел отлично держится, Но не берет ли на себя слишком много? дети, дом и еще похороны? Неужели он ни от кого не может принять утешение и поддержку?» Дэниел впирил в него воинственный взгляд. Ему была невыносима среди прочего мысль, что Гидеон снова коснется ее своими глупыми словами, посмеет сказать еще что-то о ней его жене Стефани. Имя ее тоже становилось тяжело произносить и про себя, и вслух. Он предпочитал «она» или «моя жена». В словах «моя жена» была связь с самим собой, с Дэниелом, которому нужно принять утрату и двигаться дальше. Ему теперь приходилось говорить людям «моя жена умерла», так принято о себе сообщать, но ее имя принадлежало только ей, И произносить его означало трепыхаться на грани необходимости и невыносимости, думать, она была жива, а теперь умерла. Она делала то-то и то-то, боялась того-то и сего. Он ответил Гидеону, что ему лучше, когда он занят делом. Он чувствует себя нормально, ему нужно что-то делать». Еще он постановил, немало встревожив этим у что Уильям должен присутствовать на похоронах. Он вспомнил те первые, почему-то сейчас против воли ярко очнувшиеся в голове невыносимые дни после смерти отца, когда его отстранили, оторвали от происходящего, отправили играть. «Не надо отвлекать Уильяма играми», — решил Дэниел. «Не надо запутывать. Сын должен знать, что мама умерла». Уиннифред окинула взглядом опустевшие комнаты. С каким же тщанием из этого места, где жила ее дочь, убраны все следы ее присутствия. Со стен исчезли фотографии, письменный стол прибран и пуст. Даже корзинка с садовыми принадлежностями пропала. Она попробовала отговорить Дэниела. «Уильям может испугаться, в его возрасте очень страшно думать о человеческом теле под землей, я по себе это знаю, а он ведь еще совсем ребенок». Дэниел уставил на нее глаза, полные аспидного гнева, не вспышкой ярости Билла, а другое, и, казалось, усилием воли напомнил себе, что она тоже как-никак потеряла дочь. «Когда умер мой отец», — сказал он, — «Меня к нему не пустили, даже ничего не объяснили. Лишили возможности его оплакать, причинив мне этим большой вред. Такова жизнь, люди уходят в землю и не возвращаются. В старые времена детям давали возможность это понять. Уильям понимает. За Мэри присмотрит кто-нибудь из юных христиан Гедеона. Мэри тоже смекает, но не так, как Уильям. Уильям должен через это пройти». Не сорвать бы ему психику. Он почти все время молчит, Дэниел, словно на мгновение усомнился, затем вспомнил. Он спрашивал, все ли хорошо с птичкой. За воробья волновался. «Если я могу чем-то помочь с Вильямом, да, пусть он тогда в церкви посидит при вас». Большинство из пришедших в церковь помнили Дэниела во время венчания, каким он был подвижным в своем увесистом теле, как всему вокруг улыбался, своему храму, своим прихожанам. Сегодня манера, в которой он начал эту службу, повергла паству в небольшое смятение. Безмолвный, весь в черном, он уже стоял в алтаре подле гроба, вдруг двери церкви открылись, и на задний ряд проскользнул последний запоздалый прихожанин, Бил Поттер. В свое время Билл не смог себя заставить прийти на венчание дочери с молодым куратом, чьи убеждения презирал и которого не мог принять как сына. Теперь взгляды их встретились над головами собравшихся. Фредерики и Александра, Гидеона и Клеменс, Маркуса и Миссис Стоун, Винифред и маленького Уильяма, вцепившегося в полочку церковной скамьи, Дэниел возговорил громко, яростно, почти свирепо. «Мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно!» Примечание. Начало чина отпивания согласно книге обиходных молитв. Одно за другим произносится первое послание к Тимофею, глава 6, стих 7, книга Иова, глава 1, стих 21, конец примечания. Слова, которые он сегодня избрал, были некой преградой между ним и могильной ямой. Они действовали подобающе и спасительно, не потому что в слова более легкие и утешительные ему больше не верилось, Но потому что мрачные и грозные они говорили хотя бы частично о правде вещей, ибо предачами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел и как стража в ночи. Как только ты рассеиваешь их, они равны, как сон и как трава внезапно засыхают. Примечание: Строки англиканского гимна композитора Ральфа Воина Уильямса «Года жизни» 1872-1958, восходящие к псалтырю, глава 90 стихи 4-5 Библии короля Иакова, соответствует псалтырю, глава 89 стихи 5-6 синодального издания. «Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает». Утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Конец примечания. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Примечание. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 32, конец примечания. Не всякая плоть, такая же плоть, но иная плоть у человеков. Иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Примечание. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 39-40. И 47 седьмой, конец примечания. А что он думал, произойдет? Думал, что слова эти его утешат, как утешал он ими других сам, что хотя бы немного смутно поверится ему, что в мгновение ока все изменится, мертвые воскреснут. Пшеничное зерно, взошедшее под звездой, которая явилась на востоке волхвам и впрямь облечется в нетление, Примечание отсылка к знаменитому религиозно-мистическому пассажу англиканского священника-теолога-писателя Томаса Трайерна. Конец примечания. Он шел рядом с ее телом, упрятанным в ящик к краю ямы, и в голове металась мысль: он ничему из этого не верит, ни единому слову, возможно, даже не верил никогда. Ведь он, как она однажды посмеиваясь о нем, сказала, И есть человек из земли, перстный. Человек, рожденный от женщины, имеет век краткий и пресыщен скорбями. Он, как цветок, прорастает и вянет, убегает, как тень, и не задерживается. Примечание. Литургическое речение из старинного издания книги обиходных молитв. Произносится как часть чина погребения, соответствует книге Иова, главе 14 стихам первому 2, отличаясь по форме от Библии короля Иакова и синодального перевода. Человек, рожденный женою, краткодневен и присыщен печалями, как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. Конец примечания. Он смотрел на землю, на нелепые кусочки искусственно выращенного газона, которые он забыл попросить не класть. На круглые, на колеса похожие цветочные венки, осенние хризантемы, а к ним примешаны еще какие-то ранние весенние белые цветки, принудительно выращенные, как это бывает зимой, в теплицах. Это такие кружочки, монетки неестественной вечности. Он продолжал вести погребальную службу, произносить, что надлежало, и все это время смотрел в узкоразверстую могилу и думал, и старался не думать. Вот уж слова закончились, наступила тишина, а он все стоял, не сходя с места, уразумевающий, и оторопело, вглядываясь в землю. Другие люди стали переминаться с ноги на ногу на высоких каблуках на галечной дорожке или потопывать холодными ботинками по глине. Билл взял его за локоть и сказал, «Пойдем, Дэниэл». Пойдем, пора. Под тисовым деревом Уинифред и Фредерика пытались удержать маленького, напуганного, сердитого мальчика. Он выворачивался из рук, вопил и кусался. Похороны любил говорить Дэниел своим прихожанам нужны для того, чтобы собрались вместе, сплотились живые. Это обряд для живых. Скорбящим следует отделиться от своих покойных, дать им покой. Теперь же он шел рядом с Биллом. Тот вперевался взглядом в брусчатку, будто заучивая каждый камень, и думал, что он тогда совершенно не понимал, о чем говорил, о каком сплочении с этими людьми могла идти речь. Его место осталось там, позади, в темноте, в сырости да в холоде. Зимние деревья, над надгробия, краешек церкви. Все виделось ему словно сквозь сажестую вуаль, на которой поплясывали особые крошки света, Он почему-то понял своей чуть кружещейся головой, что это слова, произнесенные им над могилой. Билл заговорил. Ты замечал, что раньше на надгробьях писали ⁇ Умер ⁇ а теперь не так. Ушел из жизни или даже уснул вечным сном. Не очень-то нам смерть по нутру. Знаю. На Ближнем Востоке люди посыпают голову пеплом, рвут на себя одежду, вопят и рыдают. А мы просто идем, рядом, чинно. Я мог бы сказать прости, я неправильно к тебе относился, но что это в сравнении с тем, что случилось? Ничто, — молвил Дэниел, продолжая путь через черный воздух. Он даже не заметил, как Бил замедлил шаг и присоединился к остальным.